Глава 7. Перед тем, как найти нужный дом, мы знатно попетляли по посёлку. Оказывается, делился он на две части условно — Нагорную и Овражную. Дом Василия находился в Овраге, откуда и пошло название. И пешком туда можно было спуститься минут за десять. А вот на машине мы добирались в два раза дольше объездным путём, но всё же добрались». Когда я выбралась из машины и огляделась, то поняла, что красивее место ещё не видела. Всё было старое и ветхое, сам дом, покосившийся и с прорехами повсюду забор, заброшенный сад. Но сразу за домом убегала тропинка к озеру, и имелся даже собственный пирс с привязанной к нему лодкой, дырявой, как выяснилось позже. «Да это же рай на земле!» — восторженно выдохнула я, стоя на берегу озера и вдыхая напитанной влагой вечерний воздух. «Точно», — синхронно выдохнул Потапыч, «но даже в раю без денег не проживешь», — развеял он тут же романтику. «И без работы. Поселок потому и загибается, что никакого хозяйства тут нет. Была бы хоть фабрика по производству, да того же сельхозинвентаря, все ж какая-никакая, а работа и рабочие места». «А так», — махнул он рукой, — «догадываюсь, чем тут занимаются мужики, что не уехали в город». Ничем? с интересом посмотрела я на него. «Квасят! Чем же еще?» «Да самогон поди гонит, кто особо сноровист». Какая-то печальная картина вырисовывалась, и думать так мне совершенно не хотелось. Но, глядя на заброшенный дом Василия с заколоченными досками окнами, почему-то в слова Потапыча верилось». «Только и в городе ему делать нечего», — снова вздохнула я. «Ну, а мы на что, красавица!» — обхватил меня Потапыч за плечи и прижал к себе. «Таким мы и помогаем!» «Как твой Василий, ведь правда?» «А то!» — не менее бодро заявила я, чувствуя вдруг, как начинаю подмерзать. Лето летом, а вечернюю прохладу никто не отменял. У озеро это особенно становилось заметно. Вот и от Потапыча не укрылась что я подмёрзла. «Ну что, пошли искать добрую душу, что пустит нас на ночлег», — повёл он меня по тропинке обратно к дому. Возможно, таким заброшенным дом казался в российном свете фарбуханки. Кто знает, наступит новый день, и вдруг он заиграет новыми красками. Не зря же говорят «утро вечера мудренее». Не и лукаво, мы с Потапычем постучались в первый же дом, соседствующий с домом Василия. Открыла нам бабушка в цветастом платке на голове и таком же фартуке. «Вы кому, ребятки?» — поинтересовалась она, разглядывая нас под слеповатыми глазами. Светфород буханки и сюда доставал. Да и из дома просачивался, давая возможность бабульке рассмотреть нас и понять, что угрозы мы не представляем. «Ночлег нам нужен, мать!» — проговорил Потапыч, пока я соображала, как бы все это лучше преподнести. «Из города мы!» А обратно ехать поздно уже. Не подскажешь, где здесь можно заночевать? Так где же? Нигде, заметно растерялась старушка. Хотели у нас нет, смешно так проговорила, и постоялых дворов тоже. А вы к кому сюда приехали-то? Немного подозрительно уточнила. Ну вот, если пустишь нас в дом, все честно и расскажем, улыбнулся ей Потапыч. Улыбка его и решила дело в нашу пользу. Перед улыбкой Потапыча никто не в силах был устоять, даже Кира Юрьевна. А Ирина, наш бухгалтер, в такие моменты говорила, что на каком-то острове в огромном океане распустился диковиный цветок. И мне это сравнение очень нравилось. И еще мне вспоминались строки из какого-то стихотворения. «Ведь так тепло от искренней улыбки, подаренной прохожим невзначай». «Ну, заходите, чё порог топтать?» «Как-нибудь устрою вас», — впустила нас добрая бабулька сначала в сене, а потом и в просторную комнату. «Располагайтесь, а я сейчас на стол соберу». Чем богаты, — засуетилась старушка. «Я помогу», — подскочила я с дивана, хоть ей больше всего хотелось максимально расслабиться в тепле избы, а ещё лучше вздремнуть. Нака он огурчики с помидорками поруби!» — поставила передо мной бабулька целый таз со свежими овощами. «Всё своё, с огорода. У вас в городе, поди, такого нет!» «Такого точно нет!» — отозвалась я и занялась делом, пока хозяйка разжаривала в казани отварной картофель. «А вы одна тут живёте?» — поняла я, что в доме, кроме старушки, никого больше и нет. «Одна, внученька, одна!» – вздохнула она. «Деда похоронила уже десять годков назад, а сын на севере живет, с семьей, ну, а я свой век тут доживаю, хоть и зовет он меня к себе. А куда я с родных мест-то? Нет уж, родилась я тут и прожила всю жизнь рядом с дедом, он и похоронит», – улыбнулась она. Так грустно стало от ее слов не передать. Подобного одиночества никто не заслуживает. Вот и с сыном, наверное, редко видится. Уточнять я не стала, прочитала между строк. Да и путь с севера сюда не близкий. Пока собирали на стол, познакомились с бабулькой поближе. Представилась она бабой Катей, так и просила ее называть, без всяких там отчеств, как выразилась сама. И за стол села вместе с нами, по-простому. Ну, а я могла гордиться салатом, которого нарезала огромную миску и который Потапыч уплетал с таким аппетитом, что аж за ушами хлюпало. «Баб Кать, а вы соседей своих хорошо знали?» поинтересовалась я, кивая в сторону дома Василия. «Пора было приступать к делу, ради которого мы сюда и прибыли». «Гавриловых-то? А то дружили мы с ними шибко, пока старики не померли один за другим». «А давно это случилось?» У Василия не догадалась спросить, как давно умерли его родители. Знала только, что какое-то время он жил в деревне один. А потом вот перебрался в город. «Годков пять уже, почитай», — призадумалась баба Катя. «А может, шесть? Точнее не скажу». «А как они жили?» — задала я наводящий вопрос. «Да, как обычно, как все мы тут живем», — обвела баба Катя взглядом комнату. «По-простому». «Хозяйство держим, огород вспахиваем. У кого-то больше, а у кого-то и совсем крохотные. Но без хозяйства тут нельзя никак. Земля-матушка кормит нас». а У Гавриловых тоже было хозяйство. Потапыч в расспросах не участвовал, отдав инициативу в мои руки. Вместо этого он ел за двоих и попивал свою пивку. И столько удовольствия было на его лице, что я едва сдерживала смех, когда смотрела на него. «Сначала было, — кивнула баба Катя, — корова-фроська была, порося, гуси. А потом Клавдия заболела, слегла, а Фёдор попивать начал. Покосилась она на Потапыча, и тот аж подавился пивом-то. Мне же всё же не сдержалась и прыснула, хоть и тема беседы не отдавала юмором. Но уж больно натурально повёл себя Потапыч. «Вот и начало разваливаться хозяйство-то. Федька, всё...» Продал, только Фроська и оставалась с ними до последнего. А потом и она померла на день раньше Клавдии. Упокой Господь ее душу, перекрестилась баба Клава. После смерти Клавушки-то Федька запил по-черному. Бедный Васька намучился с ним. Ну, и помер он на следующий год-то. Ненамного пережил супружницу-то. А Васька помыкался тут с полгода, да подался в город за лучшей жизнью. Вот и вся история очень жизненная и пронзительно грустная, даже несмотря на то, что так же живут многие. «Ну, гости дорогие, пора устроить вас на ночлег, да и мне пора на боковую». Пока баба Катя стелила нам с Потапычем, я убрала со стола и перемыла посуду. И все это время размышляла, что, походу, у Василия-то и выхода не было. Не от хорошей жизни сбежал в город, а чтобы выжить. Только вот тяга к родной земле не исчезла с годами, а стала только сильнее. А значит, что доброе дело мы делаем для него и нужное.